Венгелан, завод «Динамо». «Мне хочется прежде всего сказать о музыке, хотя я в ней и не очень крепко разбираюсь. Как только музыка начала играть, еще до того, как раскрылся занавес, я сказал своему соседу, что сейчас будет либо степь, либо ветер, либо простор какой-нибудь, что-то вольное. Хотелось бы, чтобы больше был дан простор колхозных полей, но все же оформление очень хорошее». Замечания у меня вот какие. Надо убрать веревку, качающую рожь. Она зрителям видна. И это расхолаживает впечатление. Череняк. Завод «Динамо». Я в своей жизни смотрел только два балета, а сегодня вот третий. «Светлый ручей» произвел на меня большое впечатление. Декорации и музыка очень хороши. Костюмы приятны для глаза. На сцене светло, тепло, ярко. Александров, завод «Динамо». Должен сказать, что я впервые в своей жизни смотрю балетный спектакль. До сих пор мне всегда казалось, что балет непонятная для меня штука. Теперь я уверен, что «Светлый ручей» будет также интересен и моим товарищам по заводу, всем рабочим от станка. О всяких тонкостях говорить не буду, так как слабо в них разбираюсь. Скажу только, что балет хорош, а это самое главное. Я прошу мне ответить на вопрос». Когда медведь приезжал на велосипеде и упал, это была случайность? Или так задумано режиссером? Здесь некоторые товарищи высказывали разные мнения по поводу костюмов. Мое мнение, что костюмы дают представление о радости, веселой жизни в колхозе. Соколов, Сварс. Я считаю ошибкой режиссера, что он заставляет массу колхозников все время танцевать. Они нигде не показаны работающими. В жизни так никогда не бывает». Содержания, смысла в балете нет, и это очень обидно. Баклиец, Сварс. В проведении колхозного праздника урожая, имеющего большой политический смысл, стерта никак не показана роль парт-организации, парт-руководства колхозом. Это ошибка балета. если большое расхождение с реальностью. Нет такой плодородной почвы, которая бы давала такой урожай, какой показан в балете. Энгель, Сварс. Мне хотелось бы в этом балете увидеть танцы и услышать такие мотивы, как барыня, кабардинка и другие знакомые нам мотивы. Плохо, что у девушек все платья шиты на один фасон, клёш. В деревне теперь девушки тоже модничают и носят разнообразные платья. Данилов, завод шарик-подшипник. Рожь надо раскачивать не с корня, а поставить два вентилятора и шевелить её сверху, как бы по ветру. Я считаю своим долгом, и все присутствующие здесь должны меня поддержать, донести, распропагандировать этот балет и работу театра перед всеми нашими рабочими. На шарикоподшипнике работает 10 тысяч человек, большинство из которых молодежь. Я уверен, что наши рабочие с радостью будут посещать этот балет. Я обязуюсь разнести по всем цехам славу о светлом ручье и сделать его достоянием большинства рабочих нашего завода. «Зритель, когда я смотрел балет «Светлый ручей», то схватился за голову. Конечно, там есть много хороших моментов, но мы должны отметить прежде всего халатное отношение к либретто. В 1935 году показать так колхоз, как он показан в балете «Светлый ручей», это безобразие». Осенью 1932 года Шостакович выступил на съезде работников искусств с предложениями. Что касается до содержания моих произведений и их основной идеи, то это можно выразить так. Я являюсь частицей СССР, и я кровно связан со всей замечательной жизнью и идеями моей страны. Активно участвовать в великом строительстве новой прекрасной жизни я мобилизую свое творчество». Не может быть музыки без идеологии. Вот почему советская музыка, возможно, будет развиваться совершенно новыми путями, отличными от любых других известных миру. Необходимы перемены. Мы же вступили в новую эпоху, а история доказала, что каждая эра создает свой собственный язык. Мы отказались, в принципе, от царивших тенденции изымать из концертных программ почти все, что носит марку в «современный музыкальный запад». Однако удельный вес этой музыки в нашем концертном репертуаре и поныне ничтожен. Между тем, нам есть чему поучиться у таких, скажем, мастеров современного Запада, как Шонберг, Кшенек, Хиндемид, Альбанберг, хотя бы в области композиторской техники, которая у нас еще не на достаточной высоте. Когда критик пишет, что в такой-то симфонии совслужащие изображаются гобоем и кларнетом, а красноармейцы группой медных инструментов,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 мы должны отнести все шарлатанство, то безобразие, которое было до сих пор и которое так здорово отмечено в этом постановлении ЦК. Вчера состоялось очередное заседание правления Ленинградского союза композиторов. На заседании было поставлено задействовать перед ЦИК СССР о награждении меня к 15-летию Октябрьской революции орденом трудового знамени. Мотивировка такова – Я честно работал за время моей сознательной жизни с партией, рабочим классом, несмотря на мою тяжелую прошедшую жизнь, тяжелые в высшей степени материальное положение и тому подобное. Я не утратил веры в победу Октябрьской революции и проникался все большим и большим энтузиазмом в деле создания советской музыкальной культуры. Кроме того, моя работа, производимая с беспредельной предностью партии, пролетариату и советской власти,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 И если я не получу никакой награды, то насмешкам и издевательствам не будет конца. Обидно и больно будет мне, если мне ничего не дадут. Я растерян, не знаю, как быть. Я никак не думал, что об этом, то есть о награждении меня орденом трудового знамени, будет разговор. А раз разговор начался, то я отравлен, и мучаюсь, и страдаю. 1 ноября 1932 -го года. Больна жена. и ни копейки денег, занимаю направо и налево, весь в долгу, как в шелку. 6 августа 1933 года. Дело мое с квартирой двигается, получаю я квартиру из четырех комнат 70 квадратных метров. Я так измучился со своей мечтой о сносном существовании, что уже не верю в это. 1 ноября 32 года. Шостакович переезжает на новую квартиру, Быт постепенно налаживается. Живу я пока что прекрасно. Квартира хорошая, теплая, сухая. Недостатки. Нету ванной. То есть ванны есть, а нету колонки. Я ищу ее весьма усиленно, но тщетно. Кроме того, не могу нигде найти электрического счетчика, а без этого не заключать договора на право пользования электричеством. Поезд держался. Расходы были следующие. шил себе костюм и фрак. 7 февраля выступаю в Харькове с фортепианным концертом во фраке. Кроме того, было очень много расходов на переезд. 3 января 1934 года. У меня плохо обстоят дела. Вчера украли в трамвае бумажник со всеми документами. 28 марта 1934 года. У меня жизнь идет беспокойно. Болит все время голова от печальных мыслей. Дело в том, что у меня много договоров и заказов, но я не над одним не работаю. Время идет, деньги тратятся, все время об этом думаю, и поэтому трещит голова. Неприятно. 13 сентября 1934 года. К середине 30-х годов Шостакович имеет достаточный репертуар из собственных сочинений и перестает выступать с чужой музыкой. Это первый концерт, прелюдии, фантастические танцы, афоризмы, отрывки из балета в переложении для фортепиано. Он много ездит по стране, гастролирует в Баку, Воронеже, Батуми, Архангельске, Сталинграде, Киеве, Тбилиси. Некоторые руководители филармонии не решались включать в план более одного выступления, боясь, что музыка Шостаковича недоступна слушателям, из за этого приходилось каждые 2-3 дня переезжать в Новый Город. Во время гастроли Шостаковичу самому приходилось выстаивать длинные очереди за железнодорожными билетами, ночевать в убогих гостиницах с тонкими стенами и влажными от сырости простынями, питаться, как придется. В Баку и Батуми он страдал от духоты и зноя, в Архангельске коченел от холода. Ему приходилось играть с плохими оркестрами в садах и парках с прогуливающейся толпой и лающими собаками. Я сам испытал, сам пианист был. Иногда чувствую, играю, моя музыка захватывает аудиторию, а иногда как горох об стенку. Если моя музыка на кого-то производит впечатление, мне радостно. Я слуга своих слушателей. Однажды попутчиком Шостаковича до самого Ростова оказался молодой человек, сообщивший, что он инженер, выпускник, едет в Ростов на работу. Шестакович также представился. Молодой человек переспросил: "Шестакович композитор?" "Не знаю, не слыхал. Вот Васильковского слыхал, а Шестаковича не знаю, не слыхал". После неловкого молчания композитор смущенно забормотал что его больше знают музыканты, чем инженеры, но в ответ услышал уверенное «Нет, я очень интересуюсь музыкой, хожу в оперу, посещаю концерты, но вашу фамилию не слыхал, хоть и бейте не припомню». «Милая моя мамочка, только что сыграл в симфоническом концерте концерт Чайковского. Опишу все подробно. Как я приехал в Ростов...» то в первую очередь обратил внимание на афиши. Афишу я привезу с собой. Там сказано «С участием известного композитора и пианиста Шостаковича». Оркестр встретил меня очень тепло, присутствовал много публики. Когда я вышел на эстраду, то Якобсон провозгласил «Предлагаю приветствовать Дмитрия Дмитриевича Шостаковича». Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. В пятницу буду читать доклад на тему «Современное положение музыкального искусства». В общем, я доволен. Я не ожидал такого большого успеха. 17 января 1933 года. Когда я сегодня репетировал, дул норт. Пожалуй, самый неприятный ветер, так как он поднимает целые столбы пыли. Весь рояль был засыпан песком. певцу так засыпало пылью горло, что он выхаркал из себя груды пыли. Первый раз в жизни я благодарил судьбу за то, что я не певец, хотя играть пальцами по пыльным клавишам очень неприятно. Сижу сейчас и дрожу от страшного невроза. Сегодня вечером будет концерт из моих сочинений. Предстоит путешествие в Батум и Крым со всеми неудобствами, хлопотами 29 июня 1933 года. Выступал вместо двух раз три. Имел некоторый успех, хотя на открытом воздухе звучит неважно. Восемнадцатого, виду дождя, концерт был перенесён в закрытое помещение. Было лучше. Сейчас я еду в поезде в Батум. Еду я в плохом настроении. Говорят, что в Батуме невозможно найти номера в гостинице. И придётся мне переночевать две ночи на улице. Удовольствие ниже среднего. 22 июня 34 года. В начале июня 1934 года на фестивале в Ленинграде исполнялась опера Шостаковича "Леди Магбет» Мценского уезда". Его балеты "Болт" и "Золотой век". Он выступал со своим фортепианным концертом. Сохранилась киносъёмка финала концерта в исполнении автора. Это одна из лучших съемок Шостаковича, передающая весь блеск и артистизм его игры. Все слышавшие Шостаковича сходятся во мнении, что он был лучшим исполнителем своих произведений. Несколько слов о самом себе. Я переживаю в настоящее время большой творческий подъем — Закончил оперу «Леди Магбет» Мценского уезда, написал «24 прелюдия для фортепиано», пишу сейчас концерт для фортепиано с оркестром и сказку о Попе и о работнике Балде по Пушкину. Мультфильм. Шостакович с увлечением работал над музыкой к мультфильму, сочинив несколько номеров. Он приходил на студию и проигрывал только что написанную музыку. Играл крепко, четко, казалось, его пальцы выколачивают из инструмента драгоценные камни. Переворачивая ноты, почти рвал бумагу. Так хотелось ему держать темп, и кончив, тяжело дышал, как от бега. Он отнесся к работе, как вдохновенный первоклассный художник. Все это на меня подействовало, как удар плетки. Я не могу сейчас сделать что-нибудь среднее, серое. Экран должен сверкать, не уступать музыке в темпе и в красках. писал режиссер Цехановской. К сожалению, во время ленинградской блокады фильм погиб. Осталось лишь несколько фрагментов, по которым можно судить, каким блестящим, остроумным, смешным был этот фильм. Шостакович переживал огромный творческий подъем, был полон планов, неистово работал. По судовому радио объявили. Все судовые часы будут переведены после полуночи на один час назад.